Глава вторая 6 июля 2014 года. 20.32. Город Санкт-Петербург. После того, как полицейские закончили и со свидетелями, и с самим местом трагедии, задерживаться на озере они не стали, как не стали этого делать и отдыхающие. Праздник был испорчен, да доедать шашлыки никому не хотелось, поэтому уже к обеду все разъехались. Уехала и Саша, в последний момент додумавшись попросить контакты Анны на тот случай, если Войтых захочет поговорить с ней. Конечно же, он согласился приехать. Расспросил подробно о случившемся, не выказал сомнения, стоит ли смерть Гриши отдельного расследования, раз уж полиция решила, что дело в несчастном случае или суициде. Просто сказал, что приедет сегодня же к вечеру. Приехал бы первым же с Апсаном, но ему нужно было время уладить какие-то дела. Саша могла бы дождаться его на озере. Все равно ее отпуск еще не закончился, и она могла не возвращаться в Санкт-Петербург хоть всю следующую неделю. Но оставаться одной в том месте, где погиб хороший знакомый, Было тяжело. Да и не мешало встретить Войтыха, чтобы тому не пришлось думать, как добраться до базы отдыха в одиночку. Максим, конечно, новости о предстоящем расследовании не обрадовался. В последнее время у них все чаще случались стычки по этому поводу. Он считал, что Саше пора бы повзрослеть и заняться чем-нибудь серьезным, раз уж ответственной работы в реанимации ей мало. Но на вопрос «чем именно?» предпочитал молчать. Оба и так знали ответ. «Я не могу оставить смерть друга без поиска причины», заявила Саша, собираясь на вокзал. «Вы с ним не виделись шесть лет. Какая дружба!» Скептически хмыкнул Максим. «Тебе просто нечем заняться». «Я в отпуске! Конечно, нечем!» Чтобы не продолжать этот бессмысленный разговор, Саша поторопилась выйти из дома и приехала на вокзал на полчаса раньше необходимого. Зато к тому времени, как поезд медленно потянулся по перрону, ей удалось выбросить из головы спор с Максимом, вспомнить все детали произошедшего и настроить себя на общение с Воитыхом в рамках установленной дружбы. На самом деле теперь ей это давалось даже легче, чем год назад. Наверное, внутри каждой женщины живет средневековая принцесса, желающая видеть, как смелые рыцари бьются за ее сердце, совершают безумные поступки, чтобы завоевать ее внимание. Елена Прекрасная, жаждущая, чтобы троянский царевич Парис похитил ее и увез к себе, а Менелай собрал войско и осадил за этот трою. Чересчур благородный Войтых Ничего такого не делал. Согласился на проведенные ею же границы и беспрекословно их соблюдал, порой удерживая от ошибок ее саму. Саша была благодарна ему за это, но в то же время немного разочарована. Поезд, как всегда, прибыл по расписанию, минута в минуту, выкинул на перрон толпу народа, в которой, не торопясь, шел, как всегда, спокойный Войтых с одной только дорожной сумкой на плече, хоть и весьма объемной. Они закинули ее в багажник Сашиной Ауди как раз тогда, когда на вокзал подъехал и... -Неф. Ему позвонил уже сам Войтых, пригласив отправиться на разведку с ними. Отчасти потому, что их старший товарищ хорошо ориентировался не только в Петербурге и окрестностях, но и в мифологии, что могло пригодиться, учитывая близость к событиям Купальской ночи. Но в основном Войтых позвал его, чтобы не оставаться с Сашей наедине. Пусть между ними уже не было никакой неловкости, взаимное влечение оставалось, и лишний раз искушать себя соблазном он не хотел. До озера они добирались еще часа полтора, и прибыли на место примерно в половину девятого. Вылезая из машины, Войт их порадовался, что дело происходит летом. Было еще совсем светло, и ничто не мешало осмотреться. База отдыха казалась вымершей, настолько тихо и пустынно было вокруг. Лишь возле одного из коттеджей стояла машина, а где-то за домом слышались приглушенные голоса. Вероятно, здесь отдыхали преимущественно в выходные, и к вечеру воскресенья... Все уже разъезжались. Учитывая события, сегодня могли разъехаться и раньше. «А здесь может входить и выходить кто захочет?» Поинтересовался Войт их у Саши, поглядывая на распахнутые ворота, оставшиеся позади машины. Те были просто открыты. Никто их ни о чем не спросил, прежде чем пропустить на территорию. Это означало, что теоретически на праздник мог попасть совершенно посторонний человек». «Их закрывают на ночь», — пояснила Саша, осторожно спускаясь вниз к озеру. Дорога здесь была крутой, но внизу имелась небольшая парковка, где можно было на время оставить машину. «Кажется, часов в одиннадцать они уже были закрыты, но, как ты видишь, колючей проволоки сверху нет, а потому можно спокойно перелезть, как и добраться сюда по воде. Наверняка есть еще какие-то ворота сразу в лес, раз по плану у нас был поход туда за цветком. Но это лучше уточнить у администрации или же той девушки, что организовывала нам праздник». Войтых только молча кивнул, делая себе мысленную пометку. Саша припарковала машину, и они выбрались из нее с заметным облегчением, особенно Войтых, перед этим просидевший четыре часа в поезде. «Покажешь, где все случилось?» Саша молча кивнула, устремившись вперед к озеру и густо растущим деревьям. Сейчас при свете еще не ушедшего под воду солнца ничего не напоминало о случившейся трагедии. Работники базы уже убрали все следы ночного веселья, разобрали тент над площадкой, вымыли коттеджи, поэтому ничего не напоминало и о том, что еще недавно здесь гуляли два десятка человек. «Вот там!» — Саша указала на другой конец базы, где молчаливо возвышались домики. «Мы снимали три последних коттеджа. На деревянной площадке внизу были танцы, а ближе к озеру жгли костер. А Гриша погиб здесь». Она подошла к одной из высоких сосен с гладким коричневым стволом и раскидистыми ветками, цеплявшимися за ветки деревьев соседей, и остановилась, подняв голову вверх, как будто хотела рассмотреть там что-то. Войтых внимательно осмотрел дерево, даже аккуратно потрогал его рукой, ожидая поймать видение, но ничего не произошло. Его дар ясновидения работал странно. Приступы то сыпались один за другим, то вообще прекращались. Он привык считать, что видение снисходит на него тогда, когда рядом действительно происходит что-то сверхъестественное, и какие-то неведомые ему высшие силы желают, чтобы он с этим разобрался. Тогда же обострялась и его интуиция, однако сейчас он ничего не чувствовал. «И никто, кроме тебя, не видел ту странную фигуру, что шла за твоим приятелем?» Саша развела руками, мучительно борясь с желанием закурить. «Возможно, ничего вокруг о трагедии и не напоминало», но она подозревала, что ей еще не скоро удастся забыть образ лежащего у ее ног изломанного тела. «Я спрашивала у ребят. Они говорят, что не видели. Но там такая суматоха была. Все в лес собирались, плюс темно, выпили много. Мне кажется, они могли не обратить внимания. Как думаете, что это могло быть?» Она посмотрела сначала на Нево, а затем снова повернулась к Войтыху. Тот промолчал, едва заметно пожав плечами. Вся Сашина история вызывала у него сомнения. Гибель молодого врача, конечно, выглядела странной, но не совсем уж невероятной. Под влиянием алкоголя люди часто совершают странные поступки, причины которых потом не могут объяснить или хотя бы понять сами. Иногда такие вещи заканчиваются трагично. В то же время Войтых понимал, что любая трагедия травмирует очевидцев. Порой поверить в то, что хороший парень просто напился, полез на дерево и разбился, слишком сложно. Это глупо, несправедливо и неисправимо. Такое не хочется принимать. Хочется найти какие-то причины, кого-то виноватого, на кого можно будет направить свой гнев. А учитывая Сашин жизненный опыт... Выдумать мистическую сущность ее затуманенный алкоголем мозг вполне мог. Однако демонстрировать ей сомнения Войтых не хотел. Он очень хорошо знал, как тяжело, когда тебе никто не верит, а ты точно знаешь, что видел. Вот только годы спустя Войтых и сам начал сомневаться в том, что видел. Запрещал себе об этом думать, но сомнения все равно грызли изнутри. И еще одна причина, по которой он не хотел вслух сомневаться в Сашиной истории и примчался сюда расследовать то, что в глубине души считал пустышкой, было понимание — Саша все равно будет расследовать это, даже одна. И зная ее бесстрашие, Войтых опасался, что это может довести до беды. Поэтому он предпочитал контролировать процесс Поскольку он промолчал, отозвался Нев, который все это время посматривал в основном на озеро «Может быть, какая-нибудь водная нечисть? Устраивать праздник в таком месте в это время года всегда чревато» «Почему?» — Саша с интересом уставилась на него Вернувшись в Санкт-Петербург и так и не сумев заснуть, она открыла ноутбук и немного почитала о том празднике, который они якобы отмечали. Но ей, не сведущей в мифологии и не спавшей всю ночь, не удалось все понять. Ее познания в праздновании Купальской ночи ограничивались длинным неудобным платьем, прыжками через костер и поиском припрятанного организатором цветка в лесу до которого дело так и не дошло. «Разве вы не знаете, что в это время всякая нечисть покидает водоемы и начинает бродить по берегу?» Неф выразительно посмотрел на Сашу. «Соответственно, водоемы становятся безопасны, а их окрестности как раз наоборот. Купальская ночь очень активная в этом плане время». Поправьте меня, если я ошибаюсь. Встрял Войтых, который тоже немного успел изучить праздник по дороге в Петербург. Но сама Купальская ночь ведь только сегодня. Так? Мне улыбнулся и покачал головой. В этом вы правы, но не забывайте, что календарь придумали люди, у водной нечисти его может не быть. К тому же мы меняем свои календари и переносим праздники, подстраивая их под свои нужды. Праздник Купальской ночи очень почитался еще у древних славян, но тогда он приходился на день летнего солнцестояния. Его отмечали в двадцатых числах июня. Потом изменился календарь. Праздник перенесли на июль, приурочили к рождению Иоанна Крестителя, хотя праздник абсолютно языческий и по своим традициям таким и остается, как и сама вера в нечистую силу. «Тогда тем более», — ничуть не смутился Войтых, «это было давно, больше двух недель назад». «Вы не уловили суть», — Нев снова посмотрел на него с мягкой улыбкой. «Календарь — это условность. Важен сам период, а он еще не закончился. Вообще считается, что нечисть покидает водоемы вплоть до августа, так что если она покинула это озеро в день солнцестояния, еще может ходить где-то здесь». Саша поежилась и обхватила себя руками. День был по-летнему теплым, даже вечером у воды похолодало не так сильно, но ей вдруг снова стало зябко, как прошлой ночью, когда она никак не могла согреться. Слава Нева о том, что существо все еще может бродить где-то здесь, заставили волоски на затылке встать дыбом. «Но если она вышла в двадцатых числах июня, то почему за две недели погиб только один человек?» «Здесь, как я понимаю, отдыхающих до нас было достаточно? И почему он упал с дерева, разве...» Саша взмахнула рукой, стараясь подобрать верные слова, которые звучали бы не слишком фантастично. «Эта нечисть не должна была утащить свою жертву под воду?» «Зависит от того, почему он вообще полез на дерево, причем на то, на которое так сложно забраться», пробормотал Войтых. «Тут я соглашусь». — кивнул Нев. — Возможно, ваш друг пытался как раз спастись от этого существа. А то, что до этого никто не погибал... Во-первых, мы не знаем этого наверняка. Во-вторых, может быть, ваша шумная компания привлекла это существо или разозлила? — Но почему оно тогда напало на одного человека? — снова усомнился войтах Откуда мне знать? Нев неловко пожал плечами, по привычке снял очки, но от протирания стекол воздержался. «Это, наверное, покажет наше расследование. Если мы планируем его проводить, нужно позвать Лилю и Ивана». Он постарался сказать это максимально нейтральным тоном, чтобы никто не заподозрил, что на самом деле ему просто очень хочется увидеться с красавицей Лилей. Она приезжала в Петербург меньше месяца назад, чтобы помочь ему с одним делом. С тех пор время от времени в редких разговорах в скайпе замечала, что он мог бы приехать в гости в Москву просто так. Но Неву по-прежнему казалось это чем-то вроде шутки или присказки, вроде того, как люди иногда друг другу говорят «Созвонимся, чтобы снова пропасть на несколько лет». «Я не уверен, что присутствие Сидоровых так уж необходимо», — осторожно ответил Войтых. «Одно дело — оберегать Сашу от опрометчивых поступков самому, другое — срывать из Москвы еще двоих человек». Саша внимательно посмотрела на него и вдруг все поняла — Он не верит в то, что гибель Гриши не была случайностью, не верит в то, что существо, увиденное ею, имело место быть на самом деле. Ей бы обидеться, Разве не он однажды говорил ей, как ему было больно и обидно, когда никто не поверил в его рассказ об НЛО? Но в то же время она поняла еще одну вещь. Он не верит? но все равно сорвался, бросил свои дела и приехал, и даже Нева позвал. Саша не могла знать истинных причин, побудивших его к этому, поскольку не считала свое бесстрашие чем-то особенным, чаще всего не замечала его, а уж в том, что Войтыху легко держать себя в руках, оставаясь с ней наедине, и вовсе не сомневалась. Нет, по ее мнению, он приехал, чтобы проверить чтобы найти настоящие причины и показать их ей. Не обижать недоверием, а установить истину, даже если она не такая, как Саша считает. И это не могло не вызывать уважения. И, конечно же, в ней теплилась надежда, что за два прошедших с предыдущего расследования месяца Войтек соскучился по ней так же, как она по нему. «Может быть, вы хотите осмотреть то место, где я впервые увидела то существо?» Предложила Саша, указывая на деревянную площадку у коттеджей. «Давай попробуем». Войтых почувствовал перемену в ее настроении, а потому обезоруживающе улыбнулся, как будто заранее извиняясь за то, что не верит ей. Он жестом предложил Саше пойти вперед и машинально подал руку, чтобы помочь перешагнуть через поваленное дерево. Тогда это, наконец, и случилось. Стоило Саше коснуться его ладони, яркая вспышка ударила по глазам, мир опрокинулся, исчез, и Войтых вдруг оказался не на берегу, а на воде. Вероятно, в лодке, в которой ночью сидела Саша. Он смотрел на берег, как смотрела она, и видел странное существо на длинных худых ногах, с вытянутым лысым черепом, которое преследовало мужчину. От существа веяло злостью. Войтех чувствовал ее так же четко, как другие люди ощущают запах пота. Вспышка почти мгновенно погасла. Войтех вернулся в реальность». В него вцепились сразу четыре руки. Саша и Нев оба успели кинуться к нему, когда он по обыкновению начал терять равновесие. И если Нев выглядел просто обеспокоенным, то в глазах Саши Войтых смог бы рассмотреть что-то вроде затаенной радости, если бы только мир все еще не раскачивался перед ним. Она знала, как для него болезненны эти вспышки, предполагала к тому же, как опасны, но в данный момент все равно не могла не обрадоваться. Ведь, скорее всего, это означало, что ночью действительно произошло что-то необычное. Возможно, не чудовище из озера заставило Гришу Локтева забраться на дерево и сорваться с него, но и самоубийством это не было». «Что?» — вмиг охрипшим голосом спросила она, когда Войтых поймал равновесие. Войтых поднял вверх указательный палец как бы прося о минутке передышки и сел на дерево, через которое до этого они пытались перешагнуть. Перед глазами все еще летали яркие звездочки. Это тоже было загадкой для него. Иногда видения проходили легче, вызывая лишь небольшое головокружение. Иногда могли полностью отключить сознание. Тяжесть этого он бы оценил на пятерку по десятибальной шкале. Глубоко вдохнув и выдохнув, Войт их четко выпалил. «Нужно снять здесь коттедж на пару ночей, установить видеонаблюдение, и Сидоровы нам понадобятся». Он поднял взгляд на Нево и попросил. «Позвоните ли Пусть берут билет на Сапсан». 7 июля 2014 года, 13.55, озеро Нахимовское. Лиля Сидорова искренне любила брата-двойняшку Ваню. После гибели родителей он остался ее единственным близким родственником. Да и до этого они всегда шли по жизни вместе, хотя и совсем разными путями. Однако это не отменяло того, что порой ей не менее искренне хотелось ударить его по голове чем-нибудь тяжелым. Изредка до этого состояния ее доводила гиперопека Вани, а чаще всего. Его сомнительное чувство юмора и привычка спорить с ней по поводу и без. В этот раз дорога до Санкт-Петербурга и потом до базы отдыха где-то в Ленинградской области показалась ей невыносимо длинной. Когда такси затормозило у ворот базы, она выскочила из машины с такой скоростью, что успела преодолеть половину дороги до нужного коттеджа еще до того, как Ваня расплатился и забрал их вещи из багажника. Лиле, конечно же, даже в голову не пришло заняться своим чемоданом. Должна же быть от Вани какая-то польза. В итоге до небольшого коттеджа, последнего в ряду, она добралась первой, все еще немного кипятясь после перепалки, которой и закончилась поездка. Не успела Лилия подойти достаточно близко, как дверь распахнулась, и на пороге появился Нев. Раздражение лили как рукой сняло, и она вполне искренне улыбнулась. «Привет». «Здравствуй». Нев немного смущенно улыбнулся в ответ. Они перешли на «ты» совсем недавно, и при личном общении это все еще казалось непривычным. Лиля надеялась, что это немного сократит дистанцию, но пока лишь добавляла неловкости при встрече, по крайней мере, в первые минуты. «Где ты потеряла брата?» «Он плетется сзади», — объяснила Лиля. Проходя через прихожую, прямо в холл и скидывая туфли на высоком каблуке уже там. Она всегда носила высокий каблук, меняя обувь на более удобную лишь тогда, когда занималась спортом или отправлялась в лес. «С вещами? А где все?» Нев жестом пригласил ее в гостиную. Та оказалась небольшой, зато имела камин. Летом он едва ли мог понадобиться, зато осенью и зимой наверняка придавал комнате мягкий уют и самобытность. Кроме него в гостиной стояли большой угловой диван, телевизор и стол, за которым могла уместиться огромная компания. Всё здесь говорило о том, что в этих коттеджах рады гостям. Пройдя гостиную, Лиля попала в небольшую кухню-столовую, где за столом поменьше с чашкой чая ждали Саша и Войтых. Лиля сразу поняла, что эти двое сидят наедине уже давно. Слишком загадочная улыбка играла на губах Войтыха, и чересчур раскраснелась Саша. В доме было тепло, но Лиля достаточно давно знала обоих. Интересно, где в таком случае был Нев? Неужели ждал ее и Ваню? Они звонили минут пятнадцать назад, когда свернули с трассы на проселочную дорогу. Возможно, с того времени он и караулил их у дверей. Не зря же появился на пороге в тот момент, когда она подошла к домику. Нев, Саша и Войтых провели ночь в Санкт-Петербурге, поскольку необходимые вещи были с собой только у Войтыха, остальные не запаслись даже сменным комплектом одежды и зубными щетками. Но рано утром снова вернулись на озеро. Сидоровы не знали точно, во сколько у них получится приехать, поэтому их ждать не стали, чему Лиля сейчас только порадовалась. Все же сидеть втроем на заднем сиденье было то еще удовольствие, даже в большой Сашиной машине. А почему-то всегда так получалось, что ей доставалось место именно сзади. Услышав шум, Саша вскинула голову и улыбнулась. «Привет! Как-то долго выехали Заблудились, что ли?» «Если и заблудились, то не мы». Лиля дёрнула плечом, усаживаясь к ним за стол, и, тяжело вздохнув, добавила. «Но ты права, ехали мы долго, слишком долго». В холле послышался шум. Это неф помог Ване занести вещи в дом. Вскоре они оба появились на кухне, заняв с собой всё свободное пространство. «Ну привет, алкоголики-тунеядцы!» От избытка чувств Ваня даже в ладоши хлопнул. «Вам лишь бы не работать! Кого ловим на этот раз?» Он тоже со скрежетом отодвинул стул и плюхнулся на него, с интересом глядя на Сашу и Войтеха. «Между прочим, это чай!» Для большей убедительности Саша сунула полупустую чашку, из которой пила Ване под нос, «Я в отпуске, у Войты свободный график, у Нева каникулы, так что еще большой вопрос, кто тут тунеядец?» Ваня тоже не растерялся, выхватил чашку из ее рук и залпом допил содержимое. «Что?» Чуть обиженно выдохнул он, заметив ошалелый и Сашин взгляд. «Я пить хотел! вот жара, как будто мы на Канары приехали, а Лилька так торопилась...» «Что, не дала воды купить?» «Ума не приложу!» «По кому из вас она только так соскучилась?» Лиля сделала вид, что не услышала его. Неф и вовсе в этот момент стоял спиной, наливая в две чашки новый чай. После коротких взаимных расспросов о новостях Войтых сразу решил направить разговор в деловое русло. «Вчера на этом озере погиб Сашин друг», Они устроили праздник в честь шестилетия выпуска. Он посреди ночи неожиданно ушел в лес, взобрался на дерево и упал оттуда. Насмерть. «И что здесь аномального?» — осторожно уточнила Лиля. «Во-первых, непонятно, зачем он полез на дерево», принялась перечислять Саша. «Все остальные ребята находились в другом конце базы. Сделайте это на спор. Ему было просто-напросто не с кем. Мы с ним разговаривали буквально за пять минут до этого. Он был не так сильно пьян, не высказывал никаких суицидальных мыслей. Значит, самоубийством это тоже не было». Саша замолчала, чтобы перевести дух. Но ни Лиля, ни Ваня дополнительных вопросов не задали. Оба понимали, что это еще не вся история, иначе Войтых не решил бы собрать команду для полноценного расследования. «Я думаю», — осторожно продолжила Саша, теперь подбирая слова более тщательно, «что его убило или каким-то образом повлияло на его поведение некое странное существо». Разговор пришлось ненадолго прервать поскольку нев поставил перед сидоровыми на стол чашки с чаем иваня тут же ухватил свою сделал большой глоток шумно выдохнул сквозь стиснутые зубы ай горячо и тут же начал дуть на жидкость ты продолжай болит мы тебя слушаем какое еще существо похожее на человека только как будто вытянутое в длину «У него были длинные руки, абсолютно лысый череп, одежда и даже кожа как будто серого цвета. Я плохо разглядела. Он был похож на...» Саша осеклась, не желая снова проводить аналогии с великанами и твинпиксом. «Инопланетянина. Какими их показывает Голливуд?» Едва только сказав это, Саша сразу поняла, что сделала еще хуже». Уж лучше бы она упомянула «Твин Пикс». Ваня отодвинул в сторону чашку и в упор уставился на Войтыха. «Да ладно! Ты позвал нас сюда ловите НЛО?» Саша сказала, что он был похож на инопланетянина. Войтых невозмутимо пожал плечами. «Как она их себе представляет? Я лично считаю, что они маленькие и головы у них сплюснутые». Они вытянутые. В столовой повисла тишина. Все смотрели на Войтыха, пытаясь понять, говорит он серьезно или шутит. Наконец, Нев сел рядом с лилей и нарушил эту тишину. «Это не отменяет того, что существо может быть просто с другой планеты». Ваня перевел насмешливый взгляд на Нева. «А говорили, только гриппом все вместе болеют» а с ума поодиночке сходят. «Сидоров, хватит уже, а?» попросила Саша. «Каждый раз жалею, что ты вообще приезжаешь». всю я молчу!» Покладисто согласился Ваня, для большей убедительности проведя двумя пальцами по губам, как бы закрывая их на замок. «Ловим инопланетянина! Кто бы спорил, но не я! Какой у нас план действий, агент Малдор?» Он снова посмотрел на Войтыха, но произнес это крайне серьезным тоном. Тот даже бровью не повел. За два года знакомства он научился не реагировать на шутки Ивана, по крайней мере, не показывать, что они его задевают. По традиции, установить наблюдение, собрать информацию, поговорить с теми, кто может что-то знать. «Нев, попытайтесь найти упоминание о нечисти, похожей на то, что описала Саша». «Может быть, существуют какие-то местные легенды, связанные с высоким худым человеком? Легенда может быть и не местной. Мы пока не можем на сто процентов быть уверены, что дело вместе. Это лишь предположение». «Хорошо», — Нев кивнул. «Я даже взял с собой кое-какую литературу из своей коллекции. Может быть, найду там нечто подходящее». «Или хотя бы подсказки?» «Прекрасно», — кивнул Войтых. «Лиля, на тебе, как обычно, изыскание в интернете. Все истории, связанные с озером. Особенно обрати внимание на недавние происшествия. Надо выяснить, погибал ли тут в последнее время кто-то еще. Или в аналогичный период времени, в прошлом году. Или в любое время. Озеро большое. тут Не только база отдыха, но и деревни какие-то есть. Их тоже надо проверить. В общем, ты лучше меня знаешь, что искать». «Несомненно», — Лиля улыбнулась, «Поищу — «поищу». «А мне что делать?» — поинтересовался Ваня. «Не похоже, что уже пора ломать какую-нибудь базу данных». «Поговори с организатором праздника», — предложила Саша. Я взяла у нее номер телефона, она упоминала, что в ближайшее время из Питера еще не уедет, у нее какие-то дела. Мои однокурсники все как один заявляют, что никакого длинного человека не видели. Но они и не смотрели, были заняты другими вещами. Возможно, что-то подозрительное видела она. Как минимум, она была трезва, приехала на озеро раньше всех и внимательно следила за происходящим. Кстати, Саша улыбнулась, она молодая и симпатичная, тебе понравится. «Нет, с молодой и симпатичной девушкой-организатором поговорю я сам», — вклинился Войтых до того, как Ваня успел ответить. «Тут деликатность нужна». Брови Вани подпрыгнули так высоко, что едва не покинули пределы головы. «Ты считаешь, что я не справлюсь?» «С деликатностью-то», — фыркнула Лиля. «Да ты даже не знаешь, что это такое». Саша откинулась на спинку стула, сложила руки на груди и с усмешкой посмотрела на Войтеха. «А знаешь, тебе она тоже понравится», — заметила Саша. «Она явно не из тех, кто предпочитает скидки». «Звучит многообещающе», — хмыкнул Войтех, вспоминая свое давнее заявление о том, что не связывается с женщинами, любящими скидки. Тогда Саша стала свидетелем одностороннего флирта с ним соседки по лестничной площадке и поинтересовалась, почему он игнорирует привлекательную во всех планах девушку. «Иван, ты займись установкой камер. Там в коробке лежит десяток. Саша покажет, где она видела существо, те места и нужно взять под наблюдение. А когда закончите, было бы неплохо тебе, Саш». Поговорить с женой погибшего. «Без проблем», — согласно кивнула та. «Мы вместе съездим», — поддакнул Ваня. «А где она живет?» «В Выборге. Это недалеко». «Но ну, это же город!» «Безусловно. А что?» «Мясо купим. А то приехали на базу отдыха. Озеро рядом, мангал во дворе, а мы без шашлыков. Мы же останемся здесь на ночь». Ваня перевел вопросительный взгляд на Войтыха. «Мы останемся проводить наблюдение», — выразительно заметил тот, — «а не жарить шашлыки». «Но нам же все равно надо будет что-то есть», — неожиданно поддержала брата Лиля. «Почему бы и не жареное на углях мясо?» «И почему бы не запивать его вкусным пивом?» — Ваня невинно хлопнул ресницами. Войтых махнул рукой. черт с вами, я всё таки чех и не могу На полном серёзе сопротивляться мясу и пиву.